Глава 11 Присцилла. Час настал. че заходила в замок, чтобы встретиться лицом к лицу с Присциллой. Она совсем не чувствовала себя смелой. Ноги сильно тряслись. Что, если их поймают другие солдаты, и у неё ничего не получится? Или ещё хуже, если волшебные предметы, которые дала ей Клариэль, не сработают? Это будет легко... «Правда?» — поделилась она страхом с остальными в надежде, что они поддержат её боевой дух. Виола взялась за дверную ручку. «Это будет проще простого. Ты совсем справишься, но только если я буду рядом. А теперь иди за мной и не шуми». Она открыла стеклянную дверь. «Да, мне спокойнее, если ты будешь рядом!» фыркнул Джереми и закатил глаза. Место, куда Чия попала, было похоже на огромный холодильник или зловещий замок королевы льда. Девочка старалась идти тихо, но резиновые сапоги скрепели на отполированном стеклянном полу. Виола приложила палец к губам и посмотрела на Чия. Та пожала плечами. Она ничего не могла поделать. Но когда сапоги заскрипели ещё громче, а Виола всплеснула руками и замотала головой, Чея решила, что лучше будет разуться. Она поставила сапоги рядом со входом в гостиную и заметила на стене картину. Это был портрет её отца. Его зелёные глаза показались ей такими живыми, они точно следили за ней и подгоняли её. Папа сидел в коричневом кресле. Девочка такого у них в доме не помнила. К тому же папа никогда не позировал для портретов, насколько она знала. На лице у него было выражение боли. Или это был страх? Чея пригляделась. «Я бы хотела, чтобы ты был здесь и сказал, что мне делать», прошептала она портрету и нежно прикоснулась к лицу отца. Воображение игралось не шутки. Ей показалось, что теперь он повеселел. Она увидела лучики радости и надежды в его глазах. «Я виновата, что подвела тебя. Это я виновата, что ты умер». Чия отступила назад со вздохом изумления и покачала головой. На секунду ей показалось, что папины губы на портрете дрогнули. «Этого не могло быть! Что ты делаешь?» Болтаешь с привидением? Пойдём! Виола пнула красные резиновые сапоги в сторону, схватила Чия за руку и потащила её прочь от портрета. Чия отогнала от себя воспоминания и тоску по отцу. Изображение на портрете не двигалось и не менялось. Она это придумала. Должно быть так. Но когда они с Виолой почти повернули за угол, она оглянулась в последний раз. Папа Смотрел на неё застывшими глазами. Друзья прокрались через коридор. Других солдат нигде не было. Из бального зала до них доносились звуки музыки и танцев. Сладкие пряные запахи тем плотнее переплетались в воздухе, чем ближе они подходили к месту рождественского праздника. Музыка была мелодичной и заразительной, Че так и хотелось пуститься в пляс. Но она так давно не танцевала, что, скорее всего, уже забыла, как это делается. Виола приложила указательный палец к губам и замедлила шаг, подходя к дверям бального зала. Че прикрыла рот рукой, чуть не крикнув от изумления, когда Виола неожиданно схватила Джереми и Пипа и сунула их под своё многослойное платье. Она привычно завальсировала по залу и жестом пригласила Чей делать то же самое. Но у Чей не было такого красивого платья, как у Виолы. На ней был зелёный комбинезон, и даже обуви не было. Старые грязные дырявые носки всё ещё красовались у неё на ногах. Девочка последовала примеру Виолы изо всех сил стараясь двигаться по залу как леди. Особенно трудно было не хихикать когда платье Виолы сильно надувалось то тут, то там. Чея догадалась, что пипы и Джереми пытаются выскочить из-под многочисленных нижних юбок. Уже в дверях, перед тем, как выйти, Чея поддалась любопытству и оглянулась на зал. «Что за комната это была? Огромная! В сравнении с ней гостиная гавань на Лилипелия 66 казалась крошечной!» Артемий легко бы сюда вписался и выглядел неприметным. Бальный зал был битком набит людьми. Многие танцевали или ели, другие разговаривали и смеялись, будто им ни до чего не было дела. Че догадалась, что гостями были графы и графини, герцоги и герцогини, короли и королевы. Многие носили короны разных размеров. Девочка стояла на месте с открытым от изумления и восторга ртом, Неужели Пресцилла знает всех этих людей? Почему именно они пришли к ней на праздник? Чия вышла из оцепенения, когда Виола потянула её, чтобы идти дальше. «Прости, я просто... Люди... Праздник... Шшш! Да-да, но ты здесь не для этого. Ты не можешь остаться, там слишком важные люди. Посмотри на себя!» Шептала Виола с волнением в голосе. «Она права», — подумала Чия, глядя на себя, потом на Виолу, которая держалась грациозно и величественно. «Она никогда такой не будет». Когда они подошли к следующей лестнице, Пип и Джереми выскочили из-под платья Виолы. «Ай, больше ни за что не хочу оказаться там, где я был! Это не место для джентльмена!» Пип шёл, раскачиваясь, как будто ему было дорно. Чия улыбнулась его мучением. Она была рада, что он пошёл с ней. Присутствие друга успокаивало девочку, но не спасало от лихорадочного страха, который начал подниматься по ногам к спине и далее в плечи. «Ты! Дикая маленькая идиотка!» кричал Джереми, бегая вокруг Виолы в гневе. «Он всегда такой смешной!» Виола высоко задрала подбородок. «Да ты знаешь, кто я! Ты сунула меня себе...» «Под платье! Точно я обычный рыжий лис! С какой стати? Я важная личность! Подожди у меня!» У Джереми закружилась голова от беганья по кругу, и он рухнул на Пипа. «О да! Так намного лучше! Намного лучше!» Пип выпучил глаза и открыл было клюв, будто готовый пожаловаться. Но вместо этого лёг и позволил Джереми использовать себя как подушку. Внезапно им навстречу выбежали два солдата, направив на них длинные копья. «Охрана! Приказываю вам пропустить нас! Это моя сестра и два её питомца. Мы идём проведать маму». Виола тряхнула длинными волосами, подула на ногти, не удостоив охранников даже взгляда. Они оба кивнули и молча удалились. «Вот это да! Виола правда впечатляла своей властью!» Безупречно сложенные стеклянные ступени поднимались вверх, и, казалось, конца им не было. Точно они вели на высокую башню, а не на следующий этаж замка. Чия подумала о встрече с Пресциллой. Теперь, кроме рук и ног, у неё дрожала нижняя челюсть. Зубы сильно стучали. Девочка была в ужасе, несмотря на то, что сестра и друзья были с ней рядом. Чия никогда не видела Пресциллу, не знала, как та выглядит, и сейчас её это радовало. Но очень скоро она с ней встретится. Уже только приказы Пресциллы были страшными, а увидеть её будет более чем ужасающе. Сердце в кармане забилось быстрее в такт её собственному. Сможет ли она вытащить сердце Пресциллы и заменить его этим?» «Вам стоит подумать над тем, чтобы установить здесь лифт», — проворчал Джереми. «Или тайный ход, или что-нибудь ещё. У меня лапы сейчас отвалятся». Он тяжело дышал, поднимаясь по лестнице, как будто был стариком, а не проворным лисом. «А я уверен, что эта лестница сотворит чудо с моим задом и Хайди оценит, когда я вернусь домой к ней подтянутым и стройным» парировал Пип. «Достал!» Джереми закатил глаза и продолжил тяжёлый подъём. Только всякий раз, когда Виола смотрела на него, он порывался сжать свои лисьи лапки в кулачки. Наконец, наверху лестницы, которая, казалось, будет тянуться вечно, открылся ещё один длинный коридор. Он был длиннее коридора на Лилипили Лейн 66, но куда менее красивый. Чёрные стены вызывали чувство страха, тоски и тревоги. Виола привела их к большой двери в конце коридора. Она была окрашена в лазурно-голубой и сияла, как волшебная. «Это комната Ма...» äh, «То есть Пресцилы». «Утка и лиса, вы останетесь здесь». «Чия и я сделаем всё сами». Чия взяла Пипа. «Он должен пойти со мной. Он мой лучший друг». «А я кто? Розовая пушинка!» — зарычал Джереми точно тигр. «Нет, чья. я не хочу, чтобы твои любимые утки-лисы пострадали. Она может навредить им. Как ты будешь жить, если такое случится?» Виола тряхнула длинными волосами и погрозила чья пальцем. «У тебя есть новое сердце?» «Да, оно у меня здесь. Мне нужно использовать порошок, чтобы вытащить её сердце». Чия не хотела расстраивать сестру, поэтому поступила, как та сказала. Опустила пипа и полезла в карман. Она достала оба бутылька и трепещущее сердце в бумажном пакете. Оно забилось ещё быстрее, как и её собственное. «Дай мне бутыльки, а сама держи сердце. Ты можешь мне доверять, честное слово». Че посмотрела на Пипа и Джереми, которые оба отчаянно мотали головами и беззвучно произносили «нет». Девочка отвернулась от них. «Я доверяю тебе. Ты всегда была добра ко мне». «Вот», — сказала она, протягивая один бутылёк виоли. «Просто посыпь немного на неё. Тогда я смогу засунуть руку ей в грудь и достать сердце». «А для чего другой бутылёк?» — спросила Виола. Че посмотрела на свои дырявые носки. «Не для чего. Просто запасной. В случае, если нам не хватит». Она сунула второй бутылёк в карман, задержала дыхание и начала считать. Один, два, три. Это было единственным, что помогало ей расслабиться. Девочка так сильно тряслась, что чуть не выронило сердце. Виола повернула дверную ручку. «Мама, я пришла тебя проведать». «Четыре, пять, шесть...» — считала Чия. «И привела кое-кого с тобой повидаться. Семь, восемь, девять...» «Это ты, Виола, моя дорогая, драгоценная девочка...» «Где ты была?» Чия передёрнула от сладкой печали в голосе у мачехи. «Десять, одиннадцать, двенадцать...» «Да, мама, это я». «А со мной Чия?» «Она пришла поздравить тебя с Рождеством». «Потом она вернётся в шахту. Она нашла много бриллиантов для тебя». Голос Виолы подпрыгивал в воздухе точно балерина, которая танцует на битых стёклах. «Зачем ты привела эту заморашку сюда?» Че набрала полную грудь воздуха. Она повернулась, чтобы убежать, но Виола схватила её за руку и потянула за собой, захлопнув дверь перед Джереми и Пипом. Че опустила взгляд в землю. Она не хотела смотреть при сцеле в глаза. Она не хотела видеть её ненависть. Она не хотела, чтобы страх из сердца расползся по всему телу. Девочка дрожала точно ягнёнок, которого вот-вот проглотит большой и злой волк. «Она только хочет тебя поблагодарить за то, что ты не прогнала её и не убила. Она очень благодарна, что ты отправила её работать в шахту. Правда, чья? Виола ходила вокруг кровати, на которой лежала Пресцилла, и взбивала разбросанные вокруг неё подушки». Чия осмелилась оглядеть комнату. Она была вся украшена алмазами, точно дворец. Теми алмазами, которые её заставляли добывать на шахте. «Ты действительно благодарна мне, Чия? Несмотря на то, что я убила твоего отца!» Голос Присциллы скрипел, как ржавое колесо на велосипеде. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Че пересила себя и подошла к ней довольно близко. Достаточно близко, чтобы достать её сердце. Девочка уняла дрожь в руках, прекратила трясти головой и взглянула при Сциле прямо в глаза. «Ты меня видишь?» «Да, вижу». «Как?» Че не хотела говорить ей правду. «Не знаю, это только что произошло». Лицо Пресциллы было покрыто густым слоем макияжа. Ярко-красные щёки и такого же цвета губы выглядели так, будто их намалевал какой-то малыш. Голубые тени на веках напоминали глазурь на торте, толстую и липкую. Длинный нос сильно выделялся на лице. Серые глаза, как стоячая вода, были мутными и безжизненными. «Я тебе не верю». Че и раньше думала, что Пресцила отвратительно только слыша её голос. Теперь же она увидела перед собой женщину, иссушенную и обезображенную злобой. «Мне всё равно, чему ты веришь. Ты мерзкая, злобная, ужасная женщина, и...» Че так затрясло от неожиданного гнева, Что ей казалось, она сейчас взорвётся. Она посмотрела на Виолу, которая стояла, потрясённая словами сестры. Рот у неё открылся, щёки покраснели. Че было всё равно. Нужный момент настал. «Давай сейчас. Сыпь порошок!» — скомандовала она Виоле. Та заколебалась на мгновение, глаза у неё будто остекленели. Она двигалась медленно... Точно вообще не собиралась ничего делать. Потом сняла крышку и вытряхнула порошок на грудь Присцилле. «Что ты делаешь? Что это?» Присцилла сильно закашлялась под действием волшебного порошка, который окутал её точно туман. «Бери его, чья Действуй!» Зазвенел голос Виолы у Чия в ушах. Девочка закрыла глаза, потому что в темноте чувствовала себя увереннее. Она протянула вперёд левую руку. Правая всё ещё сжимала свёрток с запасным сердцем. Потом, затаив дыхание, погрузила кулак в грудь Пресцилы. Там было холодно. Леденяще холодно. Угрожающе холодно. Пальцы скользили по отвратительному бьющемуся сердцу Пресцилы, пока, наконец, не ухватили его. С силой, на которую способна только ненависть, Че выдернула руку. Резко выдернула. Быстро выдернула. После этого она выдохнула с облегчением наполовину со страхом, открыла глаза и увидела у себя в руке ярко-красное сердце. Сердце Пресцилы. Оно не выглядело так, как должно выглядеть человеческое сердце. В нём чувствовалась магия. Пурпурное, по виду почти пластмассовое, оно светилось «Таинственной силой». «Получилось! Быстро! Другое сердце!» «Присцела бессознание, но мы же не хотим её убивать!» Виола выглядела спокойной и умиротворённой, несмотря на отчаяние в голосе. У Чия снова закружилась и затряслась голова. Она сильно закусила нижнюю губу, чтобы отвлечься на собственную боль. Это не помогло. Она положила сердце Пресциллы на кровать и пыталась вытащить другое из пакета. Запасное сердце было коричневым, ржавым на вид. Оно казалось скорее железным, а не человеческим. Чи снова закрыла глаза и сунула руку в грудь бездыханной Пресциллы. Девочка оставила сердце в грудной клетке мачехи и вытащила руку. «Готово. Она справилась». Теперь они с Виолой освободятся от Пресциллы навсегда. Чия открыла глаза, жадно хватая ртом воздух, как измученный жаждой воду. Она снова чувствовала ноги, руки, всё тело. Но её всё ещё трясло. Пресцилла зашевелилась. «Пойдём». Виола стояла в дверях с бьющимся сердцем Пресциллы в руках. Лицо у неё сияло радостью и ликованием, будто она победила в соревнованиях. Только Чия собралась бежать, как холодная твёрдая рука схватила её за запястье. Это была Присцилла. Чия закричала. Присцилла открыла глаза и впилась взглядом в Чия. «Ты думаешь, ты победила? Но это не так! Я верну своё, и даже больше!» Чия пыталась вырваться, но не могла. Она посмотрела на Виолу, но та была слишком занята тем, что рассматривала сердце, которое держала в руке с победным видом. Чия хотела позвать её, но слова застряли в горле. Девочка посмотрела на Пресциллу. Эта женщина забрала у неё всё. Пресцилла потянулась другой рукой к груди Чия. «Собиралась ли она забрать её сердце?» Чея оцепенела, напуганная, как кролик, которого собираются зажарить. Она вспомнила, как у папы хватило однажды смелости спасти маленького кролика в лесу. Он не дал охотнику в него выстрелить. У него была храбрость, которая сейчас была ей жизненно необходима. Девочка подумала о том, как он любил животных, как он любил её. Она нужна своим друзьям. Чея вспомнила, что сказал Артемий, когда дал ей кусок бересты. Она даёт отвагу. Че оторвала кусочек коры в кармане свободной рукой и бросила его в Пресциллу со словами «Лимонный пирог с меренгой? Пожалуйста!» Пресцилла ослабила хватку. Пирог размазался по всему её лицу. Её приглушённый крик и смех Виолы было последним, что Чия слышала, когда выбегала из комнаты, радуясь, что, наконец, освободилась от пресциллы. Чея бежала так быстро, как никогда. Чувство вины следовало за ней по пятам. Девочка не знала, правильно ли она поступила, но дело было сделано, и пути назад нет. Она пробежала мимо Виолы, схватила Пипа и Джереми и пустилась вниз по лестнице. Когда Чея перепрыгнула последние несколько ступеней, то выронила друзей. Мисс Роберта поймала сперва Пипа, «Потом Джереми. Ты забрала его?» Она торжествующе смотрела на ряд солдат своих ног. Чея была так рада её видеть. «Что случилось? Почему ты здесь?» Мне надоело ждать в саду, кроме того, музыка меня манила. Она прошла, пританцовывая несколько шагов, и пнула солдата, который начал было подниматься. Тот снова потерял сознание. роберта Что ты сделала с людьми?» «Воскрикнул Джереми. «Так им и надо. Знаете, они не люди. Они роботы. Я просто поменяла местами несколько проводков, когда они пытались меня удержать. Вот и всё. А теперь посмотри на это!» Мисс роберта улыбнулась, и безупречный ряд её золотых зубов заблестел под стать, устрашающее большому изумрудному кольцу у неё на левой руке — я не помнила, чтобы у неё раньше было это украшение. «Откуда ты его взяла?» — спросил Джереми. «Мне только что сделал предложение один король». «Да, сделал». Мисс роберта покачивалась из стороны в сторону, очень довольная собой. Прежде чем кто-то успел что-либо сказать, по лестнице спустилась Виола. «Я достала сердце. Пойдёмте». «Это ты сделала?» Спросила она, глядя на солдата вокруг мисс Роберто. «Да?» «Я», — ответила мисс Роберто, подула на кольцо и опустила Пипа с Джереми на землю. До того, как они успели возразить, Виола снова сунула их под платье и, как ни в чём не бывало, прошла через открытые двери бального зала, глядя прямо перед собой. Мисс Роберто последовала за ней — помахала высокому, красивому молодому человеку с длинными усами, которые свисали с обеих сторон подбородка. Его золотистые волосы прекрасно сочетались с золотой короной. Он послал мисс Роберти воздушный поцелуй, а она изобразила, что поймала его и спрятала в карман. Чия нерешительно улыбнулась и махнула рукой. Её удивляло, почему король казалось, совсем не обращал внимания на то, что мисс Роберта статуя. Она потолкнула мисс Роберту и неодобрительно покачала головой королю. Но тот не заметил её. Он смотрел лишь на мисс Роберту. Потом они молча двинулись в сторону подземелья. Ни один солдат не остановил их на этот раз. Несколько из них проходили мимо, но Виола приказала им убираться. Когда они подошли к Артемию, мисс Роберта похлопала Чия по руке и с тревогой в глазах спросила. «С тобой всё нормально?» «Да, всё хорошо», — солгала девочка. Странное напряжение из груди опустилось в живот и осталось там. Они забрали сердце Пресциллы. «Мачеха заслужила это?» «Разве не так?»